Глава 36. Элизабет, не шути так, говорит Виктор Ильич, глядя в направленное на его голову, дуло. Хотела бы я шутить, Виктор, отвечает Элизабет, не спуская с Виктора глаз. Виктор медленно садится. Джойс стоит с открытым ртом. Элизабет! произносит Джойс. Не вмешивайся, Джойс! просит Элизабет хотя бы не в этот раз. Я хочу, чтобы ты мне доверилась. Убийство Виктора — это единственный вариант, который у нас есть». «Есть много вариантов, Элизабет», — говорит Виктор. «Садись, давай поговорим, и я уверяю тебя, мы все уладим. Я принял решение не убивать тебя после того, как получил фотографии. А мог бы, понимаешь?» «Какие фотографии?» спрашивает Джойс. «Я знаю, что мог бы, Виктор, и мне очень жаль», продолжает Элизабет. «Лучше бы ты это сделал. Человек, который хочет твоей смерти, знает, что я здесь. У него повсюду люди и нас непрерывно пасут». Она достает телефон из сумочки и поднимает его вверх. «Могу показать сообщение, если не веришь. Так что мне придется тебя убить». «Обещаю сделать быстро, мы даже похороним тебя, как положено». «Элизабет», — пытается вмешаться Джойс. «Прости, Джойс», — отвечает Элизабет, кладя телефон на стол. «Ты плохо меня знаешь. Теперь ты увидишь, на что я действительно способна, когда вынуждают обстоятельства». «Где лучше это сделать, Виктор? Где будет потише?» Не хочу тревожить твою очаровательную консьержку. Я бы сделала это в ванной. Она изолирована. Потом сможете легко отмыть», — предлагает Виктор. «Но ты вправду не обязана. Мы же, кажется, друзья». «Да, Виктор, мы друзья», — отвечает Элизабет. «Парень, который тебя подослал», — спрашивает Виктор. «Он швед, верно?» «Не хочу тебе рассказывать, Виктор» отвечает Элизабет. «После того, как я закончу, не хочу больше не слышать ничего о нем, не даже думать». «Может, объединимся и убьем его? Это лучший план, давай!» «Уже слишком поздно», говорит Элизабет. «Я не знаю, кто он, и ты, похоже, тоже. Я просто хочу поскорее покончить с этим. Я хочу мирно жить в своем доме с мужем». «Мне очень жаль. Давай пройдем в ванную. Покажи мне дорогу». Виктор встает. Встает и Джойс. «Он никуда не пойдет», — объявляет Джойс. «Ни за что, пока я здесь». Виктор кладет руку на плечо Джойс. «Джойс мидоукрофт примите мою благодарность. Но такова наша профессия. В любом случае, меня бы однажды кто-нибудь допристрелил». «Уж пусть это будет Элизабет, моя давняя подруга». «Шведский парень хочет моей смерти. Возможно, это лучший способ». Джойс смотрит на Элизабет, и Элизабет кивает. «Жизнь — серьезная игра, Джойс. Мне очень жаль». «Я никогда тебя не прощу», — говорит Джойс. «Ты должна довериться мне, Джойс», — отвечает Элизабет. «Мы же лучшие подруги!» «Больше нет!» продолжает Джойс. Она отворачивается от Элизабет. Элизабет удивлена тем, насколько сильно это ранило Джойс, но понимает ее чувства. Виктор идет в ванную, Элизабет следует за ним, не опуская пистолета. «Только без резких движений, Виктор. Давай просто с этим покончим!» «У тебя последний шанс передумать. Ты понимаешь, что я любил тебя, Элизабет?» спрашивает Виктор. «И куда нас привела эта любовь?» вопрошает Элизабет, выходя вслед за Виктором из комнаты. «К поездкам в кузове фургона в связанном состоянии?» «Нет уж. Один выстрел в пентхаусе и конец любви». Виктор открывает дверь в ванную. Теперь его голос становится громким, умоляющим. Пожалуйста, позволь повернуться, и мы... Элизабет нажимает на спусковой крючок.